Из дневника следователя Савельева. Москва, Рыбнинск. 29 июля 2018 года. Я возвращался из Москвы. Мой старенький «Вольво», рабочая лошадка, которую давно пора было бы сменить на что-то более современное, на пустой в это позднее время трассе уверенно держал 130 км в час. Последние дни выдались хлопотными и насыщенными. Полковник Чудаков готовился передавать дела своему преемнику и требовал от всех начальников отделов срочно привести в порядок документацию по текущим делам. Пришлось даже вызвать из отпуска парочку моих подчиненных, которые вместе с Курочкиным засели за бумаги и готовили отчеты. К моему удивлению, поездку в Москву к криминалистам, которые специализировались на восстановлении внешности по черепу, Виктор Ильич одобрил без возражений. Оказывается, находками из монастыря заинтересовались в главке и управлении культуры, и в столице меня уже ждали. Встретил меня сам Георгий Петрович. Ему поручили возглавить группу специалистов, которые займутся доставленными мной костями. «Я рад, Игорь, что мои ученики не забывают то, чему их учили в стенах академии». Полковник Дубинин, Поджарый, энергичный, несмотря на немолодые годы, привычным жестом теребил поседевшие и прокуренные усы. И метод антропологической реконструкции, который разработал профессор Герасимов, нашими стараниями уже давно внедрен в криминалистику наряду с другими. Ты ведь помнишь, как мы с вами применяли графическую реконструкцию во время практики? Конечно, помню. Особенно тот случай с убитым мужчиной, которого удалось опознать по сохранившемуся уху и фрагменту татуировки на руке. А портрет его Шурка тогда нарисовал, мой одногруппник. Получилось один в один. А Женька еще нашел в подкладке пальто квитанцию из химчистки. Она позволила сузить географию поисков. А как же! Было такое! Молодцы! Думающий у вас был выпуск, въедливый. Докапывались до сути в мелочах. Из таких хорошие следаки вырастают. Правильно, что решил сразу к нам приехать. Может, решишь таки перебраться сюда, в столицу? Тебе, Игорь, здесь работа всегда найдется. Ничего не имею против провинции, но масштабы не те. Подумай на досуге над моим предложением. Я тебе протекцию составлю. Спасибо, Георгий Петрович. Честно скажу, в последнее время мысли такие посещают. Мой шеф, полковник Чудаков, уходит на пенсию. Кто придет на его место, не знаю. А сами понимаете, от начальства многое зависит. Да и возвращение в большой город немного пугает. Отвык я уже от такой суеты. И есть еще одна причина, которая меня удерживает. Личная. «Давно тебе пора жениться, Игорек. Семья — это наш тыл. Вон у твоих ровесников дети уже в школу ходят. Так что не тяни. Я в свое время тоже дров наломал, чего уж там». Но сейчас моя супружница не только дома, но и в работе первая помощница, так что думай, но не затягивай. Теперь пойдем. Познакомлюсь с моими ребятами, которые уже освоили новый компьютерный метод. Он значительно ускоряет дело, но базируется на том же принципе краниометрии, только теперь все данные вносятся в специальную программу, и она моделирует облик. Мы сегодня используем таблицы толщин покровов и корреляции Герасимова и делаем контрольные замеры штангенциркулем. А совсем недавно нам дали на испытание новейший 3D-сканер. Он позволяет работать бесконтактно, ведь кости бывают очень хрупкими, пояснила Наталья. Миловидная шатенка, которую мне представили как опытного эксперта. Но Георгий Петрович настаивает, чтобы процесс дублировался и пластическим методом в натуральном масштабе, а потом сравниваем результаты. В 99% случаев они совпадают, но объемное моделирование всегда более живое, если так можно выразиться об умерших. Дубинин довольно улыбался, поглядывая на свою подчиненную из-под очков. «Не стареет, полковник, все так же неравнодушен к женскому полу». «Мы произведем необходимые замеры привезенного вами материала, ведем их в программу, и я вам продемонстрирую, как она работает». Пока могу с уверенностью сказать, что оба черепа принадлежат женщинам. Ради вас, по просьбе Георгия Петровича, мы поработаем в субботу, и реконструированные портреты будут готовы к концу завтрашнего дня. Ну а полностью заключение с приложением всех материалов мы пришлем позже. На следующий день я с восторгом наблюдал, как на экране компьютера постепенно появляются контуры носа и глазных яблок, проступают мышцы и надбровные дуги. Формируется овал лица и контур шеи. Правда, машине не под силу восстановить цвет кожи и волос, морщинки, родинки, другие внешние приметы. И созданный ею портрет получился похожим на голову из анатомички мединститута. Но все равно было понятно, что перед нами женщина. Одна моложе, другая намного старше. Я показал Наталье фотографию картины, похищенной у Круглова. Жаль, что нет фотографии самой женщины, но мы сейчас попробуем использовать это изображение. Эксперт защелкала клавишами. Если не получится, я просто введу исходные данные вручную. Еще несколько минут, и схематичный портрет преобразился, ожил. И пусть он отличался от живописной работы неизвестного художника, было понятно, что перед нами двоюродная бабка Круглова, Анастасия. Со вторым изображением было сложнее, и мы могли лишь предположить, что перед нами игуменья Пороскева. Поэтому Наталья с помощью компьютерной графики оживила ее лицо и одела в монашеский апостольник. Пусть теперь историки сравнивают его с архивными описаниями. Сейчас, возвращаясь в Рыбнинск, я думал о том, что легенда о монахинях, не покинувших затопленный монастырь, подтвердилась. Но что это давало для нашего расследования? Где искать картину было по-прежнему непонятно. А когда результаты экспертизы будут обнародованы, вокруг поднимется шумиха. Хотя кто знает, вдруг повышенный интерес к судьбе женщины, изображенной на портрете, подтолкнет вора продать его втридорога. Пожалуй, стоит обсудить это с начальством и разослать ориентировки в художественные салоны, галереи, аукционные дома и крупным коллекционерам. Гораздо сильнее меня волновали результаты токсикологической экспертизы, который из областного бюро переслал Курочкин. Предположения подтвердились. В образцах тканей Ивана Полежаева и Дарьи Корзун обнаружили следы алкалоидов растительного происхождения, угнетающих дыхание, вызывающих судороги и последующий паралич. Эксперты предположили, что ядовитые вещества могли попасть в организм погибших через пищу. В заключении были отмечены случаи подобных отравлений молочными продуктами, полученными от животных, в корма которых попали растения, содержащие алкалоиды. Славка изучил отчеты патологоанатомов о вскрытии и сообщил, что Иван и Даша незадолго до смерти пили молоко. Мне даже не пришлось просить его еще раз просмотреть протоколы осмотра дома рыбака и номера отеля, где жили дайверы. Мой помощник уже сделал это и доложил. И там, и там были бутылки с недопитым молоком. Он созвонился с Сидорчуком и попросил его изъять эти бутылки, если их не выбросили, а заодно установить, откуда потерпевшие получили это молоко. Версия о непреднамеренном или умышленном отравлении вырисовывалась все четче. Теперь важно эту ниточку правильно потянуть, чтобы не оборвалась а то за новый висяк начальство поголовки не погладит». С такими противоречивыми мыслями я мчал к дому, где меня ждал Нельсон, тоже требовавший от хозяина заботы и ласки. «Завтра отчитаюсь Чудакову о поездке и новой версии в деле утопленников и махну в Лиськова. Как же я соскучился по Кире».